Сноска 11. Если государство этого не признаёт, то оно антинародно, и с ним, с его чиновниками, люди, понимающие его антинародную враждебную суть, не только вправе, но и обязаны перед своими потомками и Богом обходиться по целесообразности в меру своих способностей, приступая к законы антинародного государства, когда это общественно полезно. Богу не грешен, царю невиновен. Одна из народных пословиц, приводимая в словаре Даля, но ставить в ней тире либо запятую между не грешен и царю, каждый пишущий решает сам.